27. Пролетела неделя. Неделя, за которую весна утвердилась в своих правах, и не отступала уже ни на шаг. Совсем не то, что в марте. Сакура цвела, и апрельские ливни разметали её нежно-розовые лепестки по всему городу. Столица наконец-то выбрала себя мэра, а в школах начался учебный год. Учебный год в Японии начинается в апреле.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 Ничего хоть как-то связанного с Мэй в газетах не попадалось. Похоже, полиция так и не установила её личность. Каждый раз, купив газету на станции Сибуэ, я заходил в Данкин-Донатс, просматривал весь номер от корки до корки и выкидывал газету в урну. Глаз ни на чём не останавливался. Дважды, во вторник и в четверг, я встречался с юки мы болтали и вместе обедали.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 Физический дискомфорт. Депрессия, при которой постоянно мерещится, будто ешь странную пищу и покупаешь странные вещи. И при всём этом мёртвые оставались мертвы. Абсолютно безнадёжно мертвы. Одним словом, я действительно устал. Дикий стресс, накопившийся за трое суток в полиции, до конца не прошёл и понемногу сказывался во всём.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 Провести там с недельку, не думая ни о чём. Накупаться, от пуза напиться пиньек оладой и назад. Снять усталость, облегчить душу, успокоиться, загореть до черноты. А уже потом посмотреть на свою ситуацию свежим взглядом. Заново всё обдумать. И в итоге хлопнуть себя по лбу. Ну, конечно, вот в чём дело, как я сразу не догадался. Очень даже неплохо. «Неплохая идея», — ответил я наконец. «Ну тогда решено. Поехали билеты покупать». Перед тем, как ехать за билетами, я узнал у Юки номер и позвонил Хираку макиморе Трубку взял пятница. Я представился, он радушно меня поприветствовал и соединил с хозяином. Я объяснил Хираку Макимори ситуацию и спросил, не против ли он, если я свожу Юки на Гавайи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 «Да, но не забивай себе голову. Я всё сделаю, не волнуйся. Матери позвоню. От тебя требуется только поехать с Юки в ганалулу, завалиться вдвоём на пляж, и когда надо, кормить её по-человечески. Мать её всё равно в работе по самые уши. Когда она работает, никого вокруг не замечает, даже родную дочь. Так что и ты на неё внимание не обращай. Отдыхай в своё удовольствие. Следи только, чтобы Юки ел нормально. И больше не думай ни о чём». Просто расслабься и всё. Да, я надеюсь, виза у тебя есть? визы есть. Но тогда послезавтра идёт. Берите с собой плавки с купальниками, очки от солнца до паспорта. А остальное там купите. Всё очень просто. Я же говорю, не в Сибирь едете. Вот в Сибири там тяжело было. И в Афганистане. А Гавайи всё равно, что Диснейленд. Раз, и ты уже в сказке. Лежи себе на песочке, разинув рот и наслаждайся жизнью. «Ты ж по-английски нормально болтаешь». «Ну, в обычных ситуациях». «Вот и отлично», — сказал он. «Большего и не требуется. Просто идеально. Завтра Накамура привезёт тебе билеты и вернёт деньги за билет Юки из Саппора. Перед отъездом он позвонит». «Накамура?» «Мой ассистент. Ты видел его. Молодой парень. Со мной живёт». «Помощник Пятница», — понял я. «Есть вопросы?» — спросил Хираку Макимура. Я чувствовал, что вопросов целая куча, но не смог припомнить ни одного. «Вопросов нет», — ответил я. «Замечательно», — сказал он. «А ты быстро соображаешь. Я таких люблю. Да, вот ещё что. Тебе принесут от меня подарок. Ты его тоже прими. Что это такое, поймёшь, когда на месте окажешься. Ленточку развяжешь и наслаждайся. гавай отличное место, сплошной аттракцион».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 На счету оставалась вполне приличная сумма. Денег даже прибавилось, прислали гонорары за материалы, которые я написал ещё в прошлом месяце. После банка я зашёл в книжный, купил сразу несколько книг. Забрал сорочки из прачечной, потом вернулся домой и навёл порядок в холодильнике. В три часа позвонил пятница. Сказал, что сейчас он на линии метро Марунаути и готов доставить билет прямо ко мне домой я назначил ему встречу в кофейне Парко на Сибуе, где он передал мне толстенный пакет. В пакете были деньги за билет Юки из Саппора, два билета на Гавайи с открытой датой, первый класс всеяпонской авиалинии, две пачки дорожных чеков АМЭКС, а также рекламный проспект гостиницы в Гонолулу с описанием, как до неё добраться. приедьте туда, назовите своё имя, и больше ничего не нужно», сказал Пятница. «Комнаты забронированы на две недели. Срок можно продлить или сократить. На чеках просто расписываетесь и оплачиваете что хотите. Можете ни в чём себе не отказывать. Не стесняйтесь, эти траты всё равно спишут на представительские расходы». «Неужели всё на свете можно списать на представительские расходы?» – не удержался я. «Хм, всё на свете, к сожалению, нельзя». «Но вы где сможете, постарайтесь брать чеки или квитанции Всё это я потом спешу, так что сделайте одолжение», — ответил он и рассмеялся приятным смехом, без малейшей издёвки. «Я пообещал, что сделаю всё как нужно». «Приятного вам путешествия. Берегите себя», — сказал он. «Спасибо», — ответил я. «Впрочем, это ж Гавайи, добавил Пятница и широко улыбнулся. «Не Зимбабве какой-нибудь».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 Сверху аккуратно уложил летний пиджак в пижонскую клеточку. Наконец застегнул молнию и лишний раз проверил, на месте ли паспорт, дорожные чеки, кредитки, водительские права, билеты. Что ещё может понадобиться? Ничего больше на ум не приходило. Вот, оказывается, как это просто — собираться на Гавайи. И правда, всё равно, что на пляж в уай -Исо. Даже для поездки на Хоккайдо потребовалось куда больше тряпок и чемоданов.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 Всё-таки отель — серьёзное место, где работают очень серьёзные люди. Довольно долго я лежал и думал об этом. Должен же быть какой-нибудь выход, вертелось в голове. Если очень хочется, способ всегда найдётся. Наконец, минут через десять я придумал. Получится или нет, не знал, но попробовать стоило. Я позвонил юки договорился о завтрашней встрече. Сказал, что утром в половине десятого заед за ней на такси. И как бы в продолжении темы спросил, не знает ли она случаем, как звали ту женщину из отеля в Саппоро. Ну, ту, которая нас познакомила и просила проводить тебя до Токио. Да-да, в очках. «Да, кажется, знаю. У неё ещё имя такое странное было. Я удивилась и даже в дневнике записала. Только сразу не вспомню, надо дневник проверить», — сказала она. «Сейчас можешь проверить?» «Сейчас я телевизор смотрю. Давай потом». «Извини, но я тороплюсь и очень сильно». Она что-то недовольно пробурчала себе под нос, но всё-таки встала и сделала, что я просил. «Юмиоси-сан», — сказала она. «Юмиоси?» — переспросил я. «А что там за иероглифы?» «Сочетание юмиоси крайне редко для японских фамилий. Слово явно состоит из двух иероглифов, однако на слух непонятно каких. Возможны слишком разные варианты. Сам автор на протяжении всего романа пишет его фонетической азбукой. Окинавский, самый южный диалект, на который сильно влияли языки Полинезии, разительно отличается от нормативной японской речи. Именно поэтому многие непривычные или экзотические слова японцы ассоциируют с кинавой.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 Каких только имён не встретишь на белом свете. Я позвонил в отель «Дельфин» и спросил, на месте ли сегодня Юмиёси-сан. Ни на что особенно не надеялся, но меня тут же соединили. «Эй-эй», позвал я. Она меня помнила. На свалку мне ещё рановато. «Сейчас я работаю», — ответила она в полголоса, коротко и невозмутимо. «Позже перезвоню». «Нет проблем. Позже, так позже», — согласился я. Дожидаясь звонка от Юмиёси-сан, я позвонил Гатанде домой и сообщил его автоответчику, что завтра срочно улетаю отдыхать на Гавайи. Гатанда оказался дома и тут же перезвонил. «Вот здорово! Просто завидую», — сказал он. «Отвлечёшься, развеешься хоть немного. Сам бы поехал, если б мог». «Ну, поехали. Тебе-то что мешает?» «Да нет, тут всё не так просто. Я своей конторе деньги должен». Со всеми этими свадьбами до да разводами всё занимал, у них занимал, а тут... Я ж тебе рассказывал, как без гроша остался. Ну вот. И теперь, чтобы только долги вернуть, вкалываю на них, как проклятый. Снимаюсь даже в такой рекламе, от которой с души воротит. Идиотская ситуация, представляешь? Купить могу, что хочу, всё спишется. А долги вернуть не могу. Ей-богу, этот мир с каждым днём становится всё запутнее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 Голова кругом идёт. Сколько раз я их умолял, давайте как-то проще всё сделаем. Куда там? Даже не слушает никто. Тогда, говорю, хоть объяснять сколько долго ещё осталось. Вот они объясняют. Это как раз проще всего. Дофига ещё осталось. Вот и всё объяснение. Тут вы почти рассчитались, но здесь и там ещё дофига. Так что отрабатывайте. А пока можете тратить сколько угодно на представительские расходы. Вот такая ерунда получается. Парши у себя чувствую, сил нет. Словно какая-то личинка мерзопакостная. И ты пойми, я готов отработать. И работу свою, в общем, люблю. Только хуже некуда, если тобой вертят, как хотят, а ты даже не понимаешь, что происходит. Иногда такой ужас охватывает. Ах, ладно. Что-то я болтаю много, извини. Вечно у меня с тобой язык развязывается. «Да ладно тебе, я же не против», — сказал я. «Ну да, гружу тебя своими проблемами. Ну, потом встретимся, нормально поговорим. В общем, приятной поездки. Без тебя будет тоскливо. А я всё думал, выкрою время, напьёмся с тобой как-нибудь». «Да я же на Гавайи еду», — рассмеялся я. «Это ж не берег слоновой кости какой-нибудь. Через неделю вернусь». «Ну, в общем, да. Вернёшься, позвони, ладно?» «Позвоню», — обещал я. «Будешь валяться на пляже у Айкики? Вспомни, как я сражаюсь с долгами, притворяясь зубным врачом». «Есть много способов жить на свете», — сказал я. «Сколько людей, столько и способов». «Different strokes for different folks». Здесь каждый сверчок знай свой шесток, английский. Строка из песни «Everyday People». «Sly and the Family Stone» Мгновенно среагировал Готанда, и я услышал, как он радостно щёлкнул пальцами. Вот уж действительно, разговаривая с людьми своего поколения, многое понимаешь без лишних слов. юми позвонила ближе к десяти. «С работы пришла, из дома звоню», — сказала она. Я сразу вспомнил её дом за пеленой снегопада. Очень простой дом, очень простую лестницу, очень простую дверь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 Взяток не давал, телефона не прослушивал, морду никому не бил. Просто вежливо спросил у девочки, как тётю звали, и она мне вежливо ответила. Она помолчала, явно сомневаясь в услышанном. «И как там она? Ты довёз её куда нужно?» «Всё в порядке», — ответил я. «И довёз куда нужно, и до сих пор с ней встречаюсь иногда. Жива-здорова. Немного странный ребёнок, конечно». «Твоя?»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 «Помнишь, я тебе рассказывала, как из лифта в темноту провалилась?» — спросил Юмиоси. <ее> «Помню», — ответил я. «Так вот, это ещё раз случилось». Я молчал. Она тоже. Далёкая женщина в трубке всё говорила, мучаясь и скрипя. Её собеседник поддакивал, но уже совсем неразборчиво. Совсем слабый голос лишь повторял короткие междометия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 «Не беспокойся». «Ты тоже там был?» «Я ещё расскажу тебе об этом подробнее, но не сейчас. Сейчас я ещё не всё могу объяснить как следует. Очень многое я сам для себя пока не решил. Но когда мы встретимся, обязательно расскажу. Всё по порядку, от начала и до конца. И хотя бы поэтому должен увидеть тебя ещё раз. Но это случится потом».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 Доехал, выхожу. И вдруг снова там оказываюсь. Как и в прошлый раз. Сперва вышла и потом только сообразила, где я. Только не ночью и не на шестнадцатом этаже. Но всё точно так же. Темно, хоть глаз выколи. Сыро и плесенью пахнет. И темнота, и сырость, и запах — всё такое же. На этот раз я никуда не пошла. Застыла на месте и жду, пока лифт обратно приедет. Прождала, наверное, целую вечность.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 Когда в таком огромном отеле работаешь, хочешь не хочешь, а приходится ездить в лифте по нескольку раз на дню. И как же быть? Мне и посоветоваться-то не с кем, кроме тебя». «Послушай, — сказал я, — что ж ты мне раньше не позвонила? Я б тебе сразу объяснил, как быть». «Я звонила. Несколько раз», — сказала она тихонько, почти шепотом. «А тебя всё дома не было». Ну, наговорила бы на автоответчик. Да, не люблю я его. И так душа не на месте. Ясно. Тогда слушай, объясняю всё очень просто. Эта темнота — никакое не зло. И ничего опасного для тебя в ней нет. Бояться её не нужно. Там в темноте кое-кто живёт. Ты шаги его слышал помнишь? Но он тебя никогда не обидит. Он даже мухи обидеть не может, поверь мне. «Поэтому, если опять в темноту попадёшь, просто зажмурься покрепче и жди, пока лифт не приедет. Поняла?» Она помолчала, переваривая то, что я ей сказал. «Можно я признаюсь тебе кое в чём?» «Да, конечно». «Я не понимаю тебя», — сказала она очень тихо. «Иногда тебе вспоминаю, но кто ты такой на самом деле?»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 и тогда мы гораздо лучше поймём друг друга». «Что ж, будем надеяться», — произнесла она тоном абсолютно постороннего человека, как диктор в телевизоре. «Будем надеяться, всё кончится хорошо. Переходим к следующей новости». «А вообще-то я завтра на Гавайи лечу», — сообщил я. «А», — ответила она равнодушно. На этом разговор сяк Мы попрощались и положили трубки. Я выдыл залпом стакан виски, выключил свет и уснул. 28 Переходим к следующей новости. Я валялся на пляже форта де расси разглядывая высоченное небо, пальмы и птиц, когда произнёс это вслух. Юки лежала рядом. Растянувшись на циновке, я глядел на неё. Она загорала ничком, с закрытыми глазами. Здоровенная магнитола Саньё у неё в изголовье выдавала новый хит Эрика клептона На юге было миниатюрное бикини оливкового цвета, и всё тело от шеи до пальцев ног натерто кокосовым маслом. Гладкая кожа блестела, как у дельфинёнка. Вокруг нас маячили молодые самоанки и самоанцы в обнимку с досками для сёрфинга. А на шее худочерна загорелых парней спасательной службы ярко поблёскивали золотые цепочки. Город благоухал цветами, фруктами и маслом для загара. «Гавайи!» Переходим к следующей новости. Жизнь вокруг нас бурлила, появлялись всё новые лица, экзотические сцены мелькали перед глазами одна за другой. Просто не верилось, что ещё практически вчера я шатался по заснеженным улицам Саппора, а теперь валяюсь на песочке и разглядываю небо в Гонолулу. Вот как всё сложилось. Наметил точку...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 Это и есть система. Главное, чтобы двигались ноги, не останавливаясь ни на миг. Итак, я в Гонолулу. Небольшой перерыв. Небольшой перерыв, сказал я вслух. Совсем тихонько, но Юки, похоже, услышала. Лениво перевернувшись на бок, она сняла тёмные очки, прищурилась и подозрительно посмотрела на меня. «О чём ты там думаешь?» — спросила она, осипшим с просонья голосом. «Да так, о том, о сём. Ничего серьёзного», — ответил я. «Делай, что хочешь, только перестань меня под боком разговаривать сам с собой. Захотелось под нос побубнить, сиди один в номере и там бубни». «Извини, больше не буду». Юки снова посмотрела на меня, как ни в чём не бывало, мирным, спокойным взглядом.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 «Как можно здоровее, и чтобы орал погромче», — распорядилась она. «На дорожной чеке Хираку Макимуры мы купили самое огромное, что нашли в магазине — кассетную магнитолу Саньё. И к ней запас батареек и несколько кассет». «Нужно ещё что-нибудь?» — спросил я Юки. «Одежды, купальник и всё такое». Она покачала головой. «Ничего не нужно», — сказала она.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 Метаморфоза случилась, как только она вышла из самолёта в аэропорту ганалулу и тёплый и свежесладкий гавайский воздух обласкал её кожу. Сойдя с трапа, она остановилась, крепко зажмурилась, словно боясь ослепнуть. Глубоко вздохнула и, распахнув глаза, посмотрела на меня. Всё её напряжение, тонкая невидимая плёнка, покрывавшая лицо до сих пор, растворилась бесследно. В ней не осталось ни страха, ни раздражения. Все её жесты, убирала ли она волосы со лба, выбрасывала ли закатанную фантик жвачку, пожимала ли плечиками без смысла и повода, все эти её намеренно-нечаянные движения вдруг утратили прежнюю угловатость и выглядели совершенно естественно. Я даже посочувствовал ей. Ведняшка, Как должно быть тяжело ей было жить до сих пор. Да не просто тяжело. Заведомо неправильно. Теперь же, когда Юки загорала, раскинув руки и ноги на пляже, волосы кокетливо подобраны, тёмные очки и бикини, определить её возраст на глаз я бы не смог. Её тело было совсем детским, но в нём уже проступало нечто новое, особая грация существа, постоянно стремящегося к совершенству, отчего она выглядела гораздо взрослей своих лет.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 «Вот почему весь наш первый день на Гавайях мы провалялись в тени развесистой пальмы под болтовню диджея на средних частотах. Я то лез в воду купаться, то подтягивал в баре под тентами круто охлаждённую пинья-коладу. Юки купаться не торопилась». «Сначала полный релакс», — объявила она.